Глава 34. Адриан осторожно толкнул дверь в кафе. Он побледнел от беспокойства, да и, судя по виду, вообще не спал. Парень просунул голову в капюшоне внутрь и осмотрел помещение, чтобы удостовериться, не устроена ли тут какая-нибудь засада. Его сестра мгновенно бросилась к нему, чтобы поприветствовать и развеять его страхи или, возможно, не дать ему потерять самообладание и броситься на утеку. Фэй завела его в кафе и проводила к тому месту, где сидели Фиона и Дейзи. Рядом с ним топал его пес с широкой зубастой улыбкой на морде и вилял хвостом. Став арчирский бультерьер, потянулся вперед на мускулистых лапах, желая познакомиться с Саймоном Лебоном. Маленький кросс-терьер Фионы тоже был счастлив новому знакомству, поэтому вылез из-под стола и точно так же завилял хвостиком. После нескольких приветственных обнюхиваний, когда собаки представлялись друг другу, Бультерьер завалился на спину, приглашая Саймона Лебона поиграть. Тот не был еще готов к такому уровню близости, поэтому продолжал обнюхивать нового друга. Адриан уселся за стол, скинув капюшон толстовки, и его сестра всех представила друг другу. — Мне нужно возвращаться к работе, но ты должен выслушать этих дам, Адриан. Они говорят разумные вещи. «Хорошо», — ответил Адриан, пытаясь поддерживать образ крутого парня, но Фиону так просто не обмануть. Парень скрывал свой страх. Фиона и Дейзи поздоровались. «Как зовут твою собаку?» — спросила Фиона. Редбул. Адриан опустил руку и почесал бультерьеру под подбородком. «Это потому, что он такой энергичный?» — поинтересовалась Фиона. «Да, он не может спокойно стоять на месте, всегда в движении, и ведь он же бультерьер». — А вашего как зовут? — Зигерушиного мальчика. Зовут Саймон Лебон. — Несколько длинновато для собачьей клички, нет? — Да, наверное. Он назван в честь одного певца. Его шерсть напоминает шевелюру Саймона Либона. Адриан явно понятия не имел, кто такой Саймон Лебон. Он достал телефон и погуглил. — О, да, точно! — он опустил руку и погладил песика Фионы. — Симпатичный малыш. Последовало недолгое молчание. Адриан посмотрел через стол на Дейзи. «Простите за то, что врезался у вас на выставке собак». Дейзи отмахнулась от его извинений. «Все в порядке, случай, Бывает. «Ты очень торопился», — заметила Фиона. На лице Адриана появилось виноватое выражение. «От кого или от чего ты убегал?» — спросила Фиона. «Вы считаете, что это моих рук дело?» — Адриан вспыхнул от гнева. «Я знал, что эта ошибка так всегда получается». Он отъехал на стуле и вскочил. «Я ухожу!» Фея беспокойно посмотрела на них из другой части кафе. Феона подняла руки так, чтобы этого не заметил Адриан, сигнализируя Фэй, что все в порядке. «Надо того, как ты уйдешь, давайте все выпьем по чашечке чая и съедим кусочек тортика», — предложила Дейзи. «Как ты на это смотришь, Адриан? Мы угощаем». Адриан замер на месте, больше не пытаясь сбежать. — Я не знаю, как ты, Адриан, а мне страшно хочется выпить чаю и чем-то перекусить, — сказала Фиона. Адриан, ты хочешь чаю или что-то поесть? Парень медленно снова уселся за стол. — Неплохая мысль. Подругам не пришлось сделать заказ. Фэй внимательно следила за происходящим и подслушивала их разговор. Она быстренько принесла три чашки чая. В их кафе не подавали торты и пирожные, но у них имелись горячие крестовые булочки. Которые только что разогрели, и с них капало растопленное сливочное масло. Адриан буквально заглотил свою булочку и одним глотком выпил чай. Дамы попросили повторить заказ для него. Чай с булочками сделали свое дело, и парень успокоился. Можно я побалую Ред Була? спросила Фиона. Конечно, ответил парень. Фиона достала собачье печенье в виде косточки с запахом мяса из небольшого пластикового контейнера, который носила в кармане пальто. Бультерьер потянулся вверх и аккуратно забрал косточку из ее пальцев. Фиона дала такую же косточку Саймону Лебону, иначе он стал бы демонстративно игнорировать ее остаток дня. Из-под стола послышалось довольное хрумканье. — Мне кажется, угощение им понравилось, — заметила Дейзи. Фиона улыбнулась. — Нет, ничего лучше, чем видеть счастливых собак. — Ничего лучше, — согласился Адриан. Феона решила использовать улучшившее настроение парня. — Послушай, Адриан, мы не осуждаем ни тебя, ни кого-то другого. Мы просто хотим выстроить картину того, что произошло на выставке собак. Только и всего. Расскажи нам свою версию событий. Почему ты врезался в Дейзи? Он колебался, но в конце концов заговорил. — Хорошо. Но мне нужно рассказать и про то, что случилось раньше, до выставки, чтобы все объяснить. — Да? — Я уверен, моя сестра уже рассказала вам про мою репутацию и разные неприятности в прошлом. — Какого рода неприятности? — уточнила Феона. — Драки, вандализм, кражи велосипедов, кражи в магазинах, мелкие преступления. Но я понимал, к чему все это приведет. К более серьезным преступлениям. Я видел, как многие парни постарше пошли по такому пути. Я этого не хотел. — И что ты сделал? Я не хотел говорить никому из моих приятелей, что хочу измениться. Они шли по наклонной дорожке. Так что я послушал кое-какие мудрые советы, которые помогли мне избегать неприятностей. Во-первых, мою сестру. Она не такая, как я. Фей разумная. Умная и сообразительная. Слишком умная для этого места. Знаете, она не тратит чаевые, а копит их. Она добьется успеха. Я знаю это. В любом случае, Фей сказала мне, что... Если я только почую где-то неприятности, нужно немедленно разворачиваться и рвать когти в другую сторону. Бежать, если почувствуешь, что пахнет жареным, с энтузиазмом подсказала Дейзи. Именно так. Это цитата из «Схватки», да? Я люблю этот фильм. В общем, я послушался свою сестру и теперь всегда так действую. При первых признаках неприятности я рву когти. Это уж стало автоматической реакцией. Второй совет я получил от Салли. Она раньше здесь работала, вы знаете. Когда я услышал, что ее убили, то хотел сам найти того, кто это сделал и заставить его заплатить за содеянное, Но не стал. Я послушал первый совет и ушел от неприятностей. — Что тебе посоветовала Салли? — поинтересовалась Фиона. Она посоветовала завести собаку. Салли сказала, что собаки помогают сохранять спокойствие, помогают быть на позитиве. Собаки отвлекают, дают повод каждый день выходить на свежий воздух. Я завел Рэдбул и ни разу об этом не пожалел. Парень опять наклонился, чтобы приласкать пса, и почесал мягкую влажную морду обеими руками. Рэдбул в ответ облизал все лицо Адриана. Парень выпрямился. Это были два лучших совета, которые мне когда-либо давали. Они изменили мою жизнь. С тех пор я не попадал в неприятности. Но дело в том, что я все еще выгляжу как человек, от которого следует ждать неприятностей. Меня часто останавливает полиция, а в магазинах за мной ввязываются охранники. Знаете, иногда люди переходят на другую сторону улицы, когда видят нас с Редбулом. Но Редбул мухи не обидят. Да и я тоже. Ну, если только кто-то сам не напрашивается. — Как ты оказался на выставке? — спросила Фивана. В общем, теперь я держусь подальше от неприятностей и больше не общаюсь с плохими компаниями, и я подумал, что нужно взглянуть, что будет на выставке собак. Может, познакомиться с несколькими собачниками, найти новых друзей. В общем, ходил я по выставке, никого не трогал, и тут увидел эту женщину с пуделем. Вокруг нее собралась толпа. Мне стало любопытно, кто это знаменитость. Вдруг у нее начались проблемы с дыханием. Она схватилась за грудь, и все такое, затем она упала. Я запаниковал сработала моя инстинктивная реакция рвать когти, если что-то не так. Знаю, что поступил не лучшим образом, но что мне было делать? Вокруг нее уже собралось много людей, а я устремился к выходу. По пути я встретил женщину-ветеринара в форме, она болтала с какой-то собачницей. Я подумал, что она сможет помочь женщине, которая упала, поэтому вклинился в их разговор и сказал, что кто-то упал в обморок. Я показал пальцем, куда идти, ну а после этого побежал дальше. И тогда же я врезался в вас, это правда, клянусь. Адриан откинулся на спинку стула и сложил руки. — До того, как Сильвия упала, ты видел кого-нибудь рядом с ней? — поинтересовалась Фиона. Достаточно близко, чтобы сделать укол. — Рядом с ней была куча народа, но я не видел, чтобы кто-то делал ей укол. — Ты можешь кого-то из них описать? — говоря, нет. Я никого не рассматривал. — Ты заметил что-то подозрительное или необычное? Адриан покачал головой. — Нет, ничего. Кроме того, что все фотографировали ее собаку. — А Салли ты видел на выставке? — спросила Дейзи. Да, конечно. Мы немного поболтали. Она любила поговорить. Я извинился, сказав, что хочу походить по выставке и все посмотреть. — Где вы с ней разговаривали? — уточнила Фиона. — Рядом с главной Ариной. Она хотела заснять один из конкурсов. Сали выглядела испуганной. — Нет, веселый, как и обычно. У парня изменилось выражение лица, и он погрустнел. Я до сих пор не могу поверить, что ее больше нет. Фиона мгновение собиралась с мыслями, чтобы подать следующие слова в правильном порядке. Она не хотела напугать Адриана, чтобы тот снова не попытался сбежать, но ей точно так же требовалось объяснить ему серьезность его положения и одновременно предложить решение. Она была уверена, что решение ему не понравится, поэтому подумала подсластить пилюлю похвалой. — Адриан, я думаю, ты поступил очень мудро, последовав совету своей сестры, как к совету Салли. — Правда? — удивился Адриан. — Совершенно точно. Не у всех хватило бы ума спросить совета, а затем требовательности к себе и внутренней дисциплины, чтобы ему следовать. Так что да, ты поступил очень мудро. — Ого! Спасибо. Никто раньше не называл меня мудрым. — Ты умный парень. И ведь это сработало, правда? И ты остаешься на правильном пути. Точно. И у тебя есть Рэдбулл. Это самое лучшее, что у меня когда-либо было, — засиял Адриан. Фиона сделала глубокий вдох. Дело в том, что тебе нужно еще разок проявить мудрость и послушать хороший совет. Прямо сейчас полиция ищет парня, соответствующего твоему описанию, который сбежал с места убийства. «Чем дольше они тебя ищут, тем хуже твое положение. Будет гораздо лучше, если ты сам придешь в полицию и расскажешь им все то, что рассказал нам». «Нет, ни, ни за что. Я знаю, что вы хотите мне добра, но вы не я. Детективы один раз на меня посмотрят и решат, что это моих рук дело». Адриан показал на свое лицо и несколько раз обвел его кругом. Фиона склонилась вперед. Они ничего не могут предъявить тебе без доказательств. А ты сообщила случившемуся ветеринару. Зачем тебе было это делать, если ты вколол Сильвии Стэдман смертельную инъекцию? Мы уже говорили с ветеринаром Джули Ширс и полиция тоже. Она подтвердила твою версию. Ты запаниковала, вот и все, это не преступление. Многие люди паникуют». — И какие у тебя могли быть мотивы для убийства Сильвии и Стэдман? — спросила Дейзи. Я не был с ней знаком. — Вот именно, — гивнула Феона. — Между вами двумя нет никакой связи. Адриан покачал головой. — Ваши пути когда-нибудь пересекались? — продолжала задавать вопросы Феона. — Были какие-то разногласия? Может, поругались в кафе? Она заняла твое место на парковке. — Нет, ничего подобного. Я вообще впервые увидел ее на выставке. «Значит, у тебя нет никакого мотива. Ты ничего не выиграл от ее смерти. Хотя на выставке было немало людей, которые совсем не возражали против ее внезапного исключения из соревнований». «Правда?» — Адриан удивленно нахмурился. «Вы считаете, что ее убил конкурент? Владелец собаки, которая могла соревноваться с ее псом? Мы работаем над этой теорией», — сообщила Дэйзи. «Не сомневайся, если работаем мы, то и полиция тоже», — добавила Фиона. «Ты же не заявлял Радбула на соревнования?» Они знали ответ после изучения заявок, но проверить не помешает. «Нет, я люблю Радбула, но, если честно, он совсем не подходит для конкурсов». «У него очень милая мордочка», — заметила Дейзи. «Если бы ты не участвовал в конкурсах, то какой у тебя мог быть мотив для убийства Сильвии Стедман? улыбнулась Фиона. — Что скажешь, Адриан? Хочешь восстановить свое доброе имя? Адриан вздохнул. — Нет, я понимаю, к чему выклонить, но я никогда в жизни не пойду сам в полицию. — А если мы пойдем с тобой? — предложила Дейзи.